Часть третья. Глава 27. Париж. 1918-1919 годы. Предательство ранит глубоко, но от него не умирают. В 1918 году я хорошо усвоила урок. Никому нельзя доверять. Все годы Великой войны Бой поставлял уголь во Францию и осуществлял связь между военными министрами Ллойдом Джорджем в Англии и Джорджем Клемансо во Франции. Он постоянно отсутствовал. Бой был человеком, любящим свою работу. Мы оба любили свою работу. Полагаю, именно поэтому его долгие отлучки не стали для меня сигналом тревоги. Я тоже была очень занята. Моды Шанель процветали. Дом Моды Шанель быстро разросся и занял дома на улице Камбун с 21 по 31 номер. Мы открыли новые магазины на Нормандском побережье в Давиле и на юге в Беорице. Всё это время я считала, что бой принадлежит мне, а я принадлежу ему». Мы навеки-любовники, партнеры по жизни. И у нас был Андре. В Париже я впервые услышала разговоры о связях Боя с другими женщинами. Миссия напрямую меня предупредила в присущей ей язвительной манере. Она с наслаждением обо всем рассказала. И, разумеется, ее примером последовало коллет. Несколько раз я слышала имя Боя когда входила в комнату, а потом люди переводили взгляд на меня и замолкали. Я оградила свой разум от фальшивых слухов. «Они завидовали нашей любви», — говорила я себе. Бой был моей жизнью. Он принадлежал мне. Он был отцом Андре. Я не сомневалась, что ни одна женщина не может встать между нами. А флирт в Париже никогда в расчет не брали. И все же порой, когда я оставалась одна ночью, вопреки всем усилиям, меня мучили подозрения и ревность. Я старалась контролировать мысли, не давала воли сомнениям. Я пыталась делать так, как научил меня бой. Плохие мысли могли быстро привести к поспешным действиям и вызвать нежелательные последствия. Холодным октябрьским вечером Бой вошел в нашу квартиру с чемоданом в руке. Выражение его лица было таким, что игнорировать его я не могла. Он вернулся из Лондона. Я стояла, не шевелясь, пока он ставил чемодан на пол и закрывал за собой дверь. Потом Бой повернулся ко мне и набрал в грудь воздуха. «Замечательно», — сказала я, постаравшись улыбнуться — инстинктивно не желая, чтобы он заговорил первым. «Ты как раз коктейлем». Я подошла к нему и, как всегда, потянулась, чтобы взять его пальто. Но вместо того, чтобы снять его, он отступил назад и резко сунул руки в карманы. Я остановилась, пораженная той болью, которую увидела в его глазах. И эта боль отразилась на его лице. На улице колокола собора Парижской Богоматери пробили 6 часов. К ним присоединились более громкие и близкие колокола церкви Святой Магдалины. Погребальный звон. Я стояла перед боем и в ожидании считала удары от первого до шестого. В это мгновение мне казалось, что комната перевернулась вверх ногами. Подавшись в сторону... Я ухватилась за спинку ближайшего стула. «Значит, это правда?» — прошептала я. Он знал, что я имею в виду. «Да». Это единственное слово пронзило мою душу, моё сердце. Я переплела пальцы и смотрела на него. «Я не упаду. Я не позволю себе упасть в обморок». Бы посмотрел на меня сквозь длинные ресницы, и я увидела глубочайшую жалость в его глазах, пока он отрывисто объяснял ситуацию. Леди Диана Листер, мы женимся, Коко, англичанка, вдова. Колокольный звон прекратился, но тишина, как будто все еще вибрировала. Он протянул ко мне руку. Я покачала головой. Нет. Нет, рука нереальная, ты нереальный, леди Диана Листер нереальная. Происходящем нет вообще ничего реального. Мне следовало понимать, что такой день наступит. Его восхищала моя сила тот факт, что я сама заработала состояние и место под солнцем, но все это не могло конкурировать с еще одной английской розой, с правильной фамилией. Я смотрела, как бой снимает пальто, как будто это была пантомима на сцене. Как будто мой мир не рушился в эту минуту. Он сложил пальто и повесил на спинку стула. Я вспоминала день бала Этьена в Роэльё, когда он заставил меня уехать, чтобы не унижать жену Этьена. И самого боя тоже. От этой мысли я едва не рухнула на колени. Неужели меня вынудили уехать тогда из Роя-Ильё, чтобы спасти от унижения ещё и Боя? Об этом я никогда раньше не думала. Я вспомнила день, когда родился Андре, и Бою следовало бы предложить мне брак, дом и свою защиту. И пока правда доходила до меня, Бой заговорил непринуждённым светским тоном, как будто после его признания ничего не изменилось. Только тут я поняла весь масштаб предательства Боя Кейпла. Ее бывший муж был кузеном твоего старого приятеля, Вестминстера. Он приподнял бровь. «Возможно, вы с ней знакомы?» Его глаза были ясными и смотрели на меня практически с облегчением. Ведь худшее было уже позади. На мгновение я возненавидела его. Не подозревая об этом, Бой подошел ко мне, протягивая руки. «Ну-ну, дорогая», — он улыбнулся, — «между нами это ничего не меняет». Взяв за плечи, он притянул меня к себе. «Она милая женщина, это Диана Листер, но она не моя малышка Коко». Я отодвинулась от него, размахнулась, и изо всех сил ударила по щеке. Бой моргнул, отступил назад, его глаза широко раскрылись, на лице появилось холодное выражение. Потом он развернулся и направился к двери. Я поняла, что он уходит от меня навсегда. Я не могла его потерять, не могла отпустить. Я рухнула на пол, закрыла лицо руками, Рыдания сотрясли мое тело. Бой опустился на колени рядом со мной, обнял меня и прошептал что-то. Его слов я не услышала. Потом он подхватил меня на руки и перенес на диван. Там я прижалась к нему, вцепилась в его пиджак. Он обнимал меня, а я плакала. Мне показалось, что я плакала несколько часов. Позднее, когда солнце уже село и в комнате стемнело, бой качал меня на коленях, как я всегда мечтала качать Андре. Бой гладил меня по волосам. Мой бой кейпл и шептал, как он любит меня, как ничто не изменится в наших отношениях. «Мы сохраним эту квартиру», — сказал он, перебирая мои локоны. Я очень любила эту его привычку. Ему нравились мои шелковистые темные завитки. Он всегда говорил об этом. «Я буду часто приезжать сюда к тебе, дорогая». Он нагнулся и поцеловал меня. «Ты моя единственная любовь». Но как я могла жить в этой квартире без боя? Я обвела взглядом комнату, которую я считала нашим общим домом. Всё уже потеряло свое очарование». Он заберет лучшие вещи. Командельские ширмы, фамильное серебро, все то, чем он дорожил. Лучшее он увезет к своей жене. Остальное оставит Коко. Я содрогнулась. Бой крепче обнял меня. И вот еще что, Коко. Добавил он, помолчав. Я чувствовала его дыхание на своем ухе. «Я должен сказать тебе кое-что еще. Опустошённая, я опустила голову, беря себя в руки. Диана носит ребенка, Моего. Я закрыла глаза. «Моя жизнь кончена», — подумала я. «Он родится в апреле». В апреле. То есть он знал об этом уже некоторое время. Я снова заплакала. Бой сидел практически не двигаясь, обнимая меня и шепотом говоря о своей любви. Но сына он не упоминал. Ни одного слова об Андре. Позже в тот вечер я поклялась себе, что он получит свои тридцать серебряников, хотя я и цеплялась за него в постели. Несмотря на его предательство, я знала, что никогда не перестану любить Боя Кейпла. И он тоже это знал. Буй выехал из квартиры, забрав те вещи, о которых я, собственно, и думала. Все те предметы, которые он ценил. В начале нового 1919 года я поняла, что больше не могу жить в этой квартире без него. Я арендовала симпатичную виллу в Сен-Клу, элегантном пригороде в нескольких милях к северу от Парижа. И с головой ушла в работу. Я уже стала известным модельером, была на пути к большому успеху. Я сказала себе, бой может быть женат на Диане Листер, но он все равно остается моим. Ирония судьбы заключалась в том, что я видела боя чаще, чем прежде. В апреле у Дианы Листера родился ребенок, девочка. Я сказала себе, что это меня не касается. Бой любил меня, и Андре был его сыном. Единственным сыном Боя. Андре тайно связывал нас. В декабре 1919 года судьба нанесла мне последний удар. Это произошло за два дня до Рождества. Я спокойно спала в Сен-Клу, когда звонок у входной двери разбудил меня. Я лежала и слушала, как Жирар прошел, шлепая домашними туфлями по коридору второго этажа, спустился по лестнице и подошел к двери. Ниже с шелковыми простынями, с полузакрытыми глазами и все еще в полусне, я слышала, как дворецкий открыл дверь. Потом до меня донеслись мужские голоса. Я покинула теплую мягкую постель и поспешила к двери. Одетая только в белую шелковую пижаму с отделкой из белого атласа, странно, что такие вещи запоминаются. Я вышла в коридор и, перегнувшись через перила площадки второго этажа, посмотрела вниз. Оттуда на меня смотрели два лица, одно под шляпой-котелком. Я нахмурилась, сбитая с толку. Рядом с жираром стоял Леон де Лаборт, Старый друг из тех времен, когда мы все собирались в Рои Ильё. Леон поднял руку. «Коко, спустись, пожалуйста». Затуманенной после сна головой, я только глупо стояла на месте и расчесывала пальцами волосы. «Который час, Леон? Почему ты здесь в такое время?» И тут у меня перехватило горло, рука взлетела к груди. «Неужели что-то случилось с Этьеном?» Леон поморщился и жестом попросил меня спуститься. Когда я дошла до последней ступени, меня уже трясло. «Этьен — мой самый старинный друг. Такой добрый, такой хороший. Он вытащил меня из бедности, предоставил убежище и подарил новую жизнь в Роэльё». Я споткнулась, ухватилась за перила. Этьен. Леон взял меня под руку, провел в гостиную слева от лестницы. Он сел рядом со мной на диван у камина, близко, слишком близко, и обнял меня за плечи. Я сидела прямо, сложив руки на коленях, словно школьница, пораженная молнией. Я не хотела слышать эти слова. Этьена больше нет». Жерар, стоя в проеме двери, спросил, не принести ли нам чай. «Нет», — ответила я и с изумлением посмотрела на него, удивленная тем, что слышу еще один голос. Леон поднял два пальца. «Виски». Жерар кивнул и исчез. Я закрыла глаза, цепляясь за молчание, в ожидании ужасной новости. Леон был так близок к Сатьенам. Я буду храброй ради Леона. А потом, одной рукой обнимая меня за плечи, другой вцепившись в мой локоть, приблизив свое лицо к моему, он произнес слова, которые снова перевернули мою жизнь. «Бой Кейпл погиб. Это случилось в автомобильной аварии незадолго до Рождества, на извилистой дороге недалеко от мыса Антип. На повороте лопнуло колесо. Бой всегда водил машину слишком быстро, как и ездил верхом. Автомобиль перевернулся, ударился в дерево и загорелся. Эта нелепая случайность оборвала его жизнь. И мою. Леон отвез меня на побережье, и я стояла около сгоревшей машины на этой некогда любимой сельской дороге. Не веря своим глазам, я касалась искореженного металла. Я отказывалась уходить. Я много часов стояла на том месте, где погиб бой, пытаясь осознать, что его больше нет. Я молилась, чтобы мне был послан знак, что он каким-то образом все еще со мной. Возможно, его дух задержался на этом самом месте. Несколько часов спустя... Леон отвез меня в какой-то другой дом, подальше от духа боя. Это был печальный дом, я помню. Мы прошли через просторную гостиную, где плакали люди. Я никого из них не знала. И в другую комнату, где я осталась наедине с моим горем. Я не присутствовала на похоронах боя. Не могла делиться своей невыносимой болью. Для меня смерть Боя была концом любви, концом счастья. Ночью я часто просыпалась от рыданий, оплакивала Боя, звала его, издавала животные звуки, которые я сама не узнавала. Беспросветное отчаяние влекло меня от одной церкви к другой, где я искала утешение и надежду, что когда-нибудь я снова буду с Боем из церкви Святой Магдалины в собор Парижской Богоматери, оттуда в церковь сен сульпис потом в Сакрикер, где я молилась на коленях, торгуясь с Господом, оставляла пожертвования, зажигала свечи, клялась и ломала руки. Матерь Божья, святая Тереза Маленький Цветок, молитесь обо мне». Бой оставил завещание, по которому мне причиталось 40 тысяч франков. Такую же сумму он оставил другой своей любовнице, какой-то женщине в Италии, о которой он никому не рассказывал. Но не это стало самой глубокой раной. Он ничего не оставил Андре. Состояние боя Кейпла перешло его жене и их дочери, а также еще нерожденному ребенку которого Диана носила под сердцем. А я даже не знала об этом. Я думала, что он любил меня всей душой и всем сердцем, только меня одну. В конце концов, я поняла. Он любил, но недостаточно для меня и моего сына. В моем сердце огромная пустота заняла место боя, и вокруг меня выросла стена — Мужчина, которого я любила и которому верила, предал моё сердце, мою душу, мой разум. Его поцелуи были ложью. Для меня 1919 год стал годом, когда умерла любовь. Я решила, что никому не доверю заботиться обо мне, кроме себя самой. Я ни от кого не буду зависеть, кроме себя самой». Защитой для меня станут только моя работа, мой талант и мои творения, включая и номер пять, который появился несколькими годами позже. Я поклялась, что у меня будет только одно обязательство в жизни — всегда защищать Андре.